не в понта. Отослав в Вифинью остатки конницы и обоз, Митридат бежал морем. Этот путь казался ему наиболее безопасным, так как он знал, что римляне не решатся его преследовать в чужом и незнакомом для них понте. Но сам понт встретил беглецов страшной бурей. Огромные и синя черею и евалы, подгоняемые бичами Борея, мчались к берегу. Они увлекали за собой легкие декроты и с ревом разламывали их оскалы. На глазах у употрясенного Метридата корабль Неопталема взметнулся на гребне волны и исчез в пучине. Эвергет упорно противостоял стихии. Бессильные сорвать его с якорей, волны злобно обрушились на палубу. Вода, пробив дощатые щиты... Ворвалась в люки, и вот она уже плещется в трюме, заполненном царским добром. Всплыли пеналы со свитками, деревянные расписные доски, шкатулки. Гибли сокровища искусства, предназначенные для украшения храмов и дворцов. Никому не было до них дела. Каждый думал о спасении жизни, и рабы, ослепляемые солеными струями, и царь, скрывшийся в кормовой каюте со своим летописцем-метродором. Рёв волн не мог заглушить зычного голоса Метридата. Он разносился по всему кораблю. Артемида владычица, мои нечестивцы разбили твое мраморное изваяние. Я поставлю тебе новую статую из чистого золота умерь свою ярость. И словно прельщные этим обещанием, покорные Артемиде волны ослабили свой напор. Утих ветер, но без кормовых весел к берегу не подойти. И в это время слева по борту словно вынырнули из морских глубин косые пурпурные паруса. Пираты! Они всегда слетаются, как коршуны, чтобы рвать свою долю. И неизвестно, что страшнее, гнев моря или жадность его сыновей. Но на этот раз пираты не кинулись на легкую добычу. Меопороны держались на почтительном расстоянии. Лишь одной из суденышек скользило к Авергету с подветренной стороны. — Смотри, Метродор! — воскликнул царь. — Они подняли мои знаки! Элен вытянул шею, разглядывая еле заметное полотнище. — Клянусь, ма, это трехпалый! Вон тот в черном колпаке! Метродор содрогнулся. «Оборони, Афина! У нас в скепсисе трех палым пугают детей!» Развернувшись, Меопарона подходила к борту Эвергета. митридат изготовился к прыжку. И в то мгновение, когда Элен крикнул «Остановись!», царь перемахнул расстояние, отделявшее корабли, и оказался среди пиратов. Ударили весла. Меопарона рванулась вперед. Митридат приложил ладони к рту. «Отправляйся в Пантикопей! Пусть Махар шлет воинов!» Царь стоял, опираясь о мачту и едва не доставая головой нижней реи Широкоплечий, седобородый он напоминал бога морей, каким его изображают на картинах или мозаиках. Трехпалый отступил на несколько шагов и загнулся невероятным образом, растопырив кривые ноги. Когда он выпрямился, его багровое от напряжения лицо выражало восторг и умиление. «Мой драгоценный!» — вспомнил о своем обещании. «Только твой раб не припас копченых угрей. Чем тебя угостить?» «Новостями!» — бросил Митридат нетерпеливо. Пират почесал за ухом искалеченной ладонью. «Новости у меня не сладкие. Твоего союзника, Сертория, прирезали!» Это мне известно. В Италии красе с Помпеем гладиаторов разбили, живых на столбах поразвесили от Рима до Капуи. Слышал. Говорят, без твоей помощи тут не обошлось. Мало ли что болтают. Буду я римлянам помогать. Это седого дело Вот собака никак не успокоится. Еще. На нас облаву готовит Мой человек из Рима передает, будто бы строят флот, и самому Помпею корону Нептуна дают. Митридат задумался. Эта последняя новость была теперь самой тревожной. Римляне со свойственной им методичностью хотят довести войну до конца. Им нужно чистое море, чтобы перебрасывать в Азию солдат и продовольствие. Покончив с Серторием и Спартаком, Они подбираются к пиратам. — Нелегко будет. Я тоже так думаю, — подхватил пират. — И ребятам своим говорю. Не мне ваши корабли водить. Тут не моя голова нужна. — О чем это ты? — Стал бы ты нашим царем. Свою силу на море испробовал бы. На суше тебе не везет. Корабль я для тебя делаю. Палубу устилю пурпуром. — Весла серебром оправлю, якоря отолью из чистого золота. А что до одежд и драгоценностей, то их для всех твоих жен хватит. Митридат улыбнулся, представив себе маниму в столе с чужого плеча. — Не веришь? — обиженно протянул трехпалый. — Тебе верю, одному тебе, верю и ценю твою преданность. Но посуди, могу ли я оставить царство на растерзание римлянам? «Меня ждет Синопа, Амис, Трапезунт. Лукул хочет захватить эти города, а меня загнать в горы лишить меня понта. Теперь ты мой единственный союзник. Пусть твои миопороны жалят римлян, как осы, Евкрат. Ты запомнил мое старое имя?» — изумился Трехпалый. «Я помню всех своих друзей», — сказал Митридат после долгого раздумия. «Теперь это нетрудно». Труднее запомнить недругов, их становится все больше и больше. Моя голова уже не вмещает их имен, ведь с тех пор, как я объявил Риму войну, народилось новое поколение. Сыновья Мания, Аквилия, Сулы и Мурены также ненавидят меня, как их отцы, а мои сыновья...